Глава вторая. Разлом. Для Мирачевских главным итогом военных лет, несмотря на все трудности, стала возможность сохранить семью и даже пополнить ее ряды третьей дочкой. «Что скажешь, поклонница Чехова?» Леонид подшучивал над увлечением жены театром и литературой, хотя и сам был знатным книгочеем «Теперь все по классике?» «Ну уж нет». приняла шутки Оля. «Такие аналогии нам ни к чему. Наши девочки вырастут счастливыми. Само собой, иначе быть не может, не спорил муж. Это же сестры Мирачевские. Им всем и вправду повезло. Обошлось без страшных потерь. Живы, слава Богу, родители. Даже Сергей Филимонович, которого начало войны застало на маленькой станции на границе с Бессарабией, жив-здоров и вроде бы счастливо женат в третий раз». Он приезжал в Москву к дочери и внучкам, и Ольга с удивлением отметила, отец остался таким же, каким она помнила его с детства, добряком и весельчаком. Вот только старшей из сестер Гурко Маши довелось испытать все ужасы войны. Любимый муж Константин Петрович погиб в первом же бою под Старым Осколом, а ее саму вместе с обеими дочками фашисты угнали на работу в Германию. Старшую девочку, ее звали Галей, с ней разлучили. После освобождения она вернулась с младшей Наташей в Курск. В те годы на бывших астарбайтеров смотрелись с недоверием, и ходу им особо не давали. Девушка, мечтавшая о медицинском институте, смогла поступить лишь в строительный техникум. Когда по окончании учебы Наташа получила распределение в Томск, Мария, которую ничего не держала в чужом городе, отправилась вместе с дочерью в далекий сибирский город. Но она все еще верила, что Галине тоже удалось выжить, и когда-нибудь они получат долгожданную весточку. Отстояв свою землю и сгнав с нее врага, разрушенная и истерзанная страна нуждалась в возрождении, а ее жители оказались на грани выживания. Упорным трудом теперь нужно возвращать утраченное, другого способа не придумано. Партия поставила задачу, перевод экономики на мирные рельсы. А что это означало? Что путейцам отдыхать некогда, как обычно, впрочем, а придется им воплощать грандиозные планы в первых рядах, ибо, как известно, никакие рельсы без изысканий проложить невозможно. Так что у Леонидов послевоенные годы мало что изменилось. Те же командировки, интенсивные изыскания для нужд промышленности. Поездки в рабочем графике руководителя транспортного отдела Треста занимали большую часть времени. Особенно теперь, когда страна поднималась из руин, и хотя экономика буксовала, фактически с нуля начиналось новое строительство. Если честно, он уже и не помнил, когда полноценно отдыхал, и всегда этому находилось объяснение оправдание. Вся страна в едином порыве и так далее. И это правда. В годы войны, разумеется, вопросов об отдыхе ни у кого не возникало, и когда отменили отпуска в Победном 45-м тоже. Но вот прошло уже два года, и четыре, и новые десятилетия не за горами, а напряжение не спадает. Понятно, что разруха. Несомненно, нужно идти вперед, восстанавливать, отстраивать и возводить совершенно новое. Но жизнь не становится легче, и голодают сейчас многие похлеще, чем во время войны. Уж он-то знает, повидал всяк, лучше и не вспоминать. Сейчас Леонид сам поражался, насколько своевременно воплотилась его заветная мечта о прекрасном саде. Участок стал для семьи спасением в голодные военные и послевоенные годы. В очередной раз чутье не подвело его. Вроде бы обычная прихоть оказалась жизненно необходимой. Но я-то здесь причем искренне недоумевал он, Сама судьба подбрасывает идеи и подводит к нужным решениям. Правда, иногда хотелось пошутить среди друзей. Я простой и скромный гений, а значит, подсказки мне даются свыше. Однако шуток, даже вполне безобидных, могли и не понять. Леня часто задумывался, как сильно изменился стиль общения даже в приятельском кругу. Каждый мыслящий человек сделался цензором самому себе, и веселые посиделки незаметно Утратили легкость, раскованность, былую остроту споров и суждений. И как ни грустно, с годами моложе не становится. Если ум еще бурлит и кипит идеями, то физическая усталость дает о себе знать. И так тянет домой, особенно в Томилино, любовно обустраиваемый им уголок, поддерживаемый трудами мамы и Николая Иосифовича. Там он отдыхал душой в кругу семьи, и друзей, ряды которых поредели, но за большим столом на террасе было все так же тесно. Увы, из-за постоянного пребывания в разъездах довести до ума мансарду, устроить там спальню, что было намечено еще перед войной, а вся жизнь теперь делилась на до и после, никак не удавалось. Привести бы в жилой вид оставшиеся комнаты первого этажа. Но не хватало ни времени, ни средств. Все заработки уходили на пропитание, несмотря на постепенное снижение цен. повседневные нужды. Семья не маленькая, семь душ как-никак. С возрастом острее стала ощущаться и разлука с близкими. Самая большая душина, теперь, конечно, маленькая непоседа. Девочка, своим появлением озарившая привычное семейное бытие Марачевских и вдохнувшая в него новую жизнь. Наташа, казалось, стала главным связующим звеном семьи. Забота о ней – заново объединила все большое семейство. Но дети стремительно растут, старшие уже девушки, каждая со своими заботами, интересами, проблемами и достижениями. Приходит время думать о будущем, жизнь меняется, загородные владения вскоре стали пустеть. Ирина теперь студентка. Окончив школу, поступила в недавно основанный Московский механический институт. только-только отбросивший последнее слово из своего военного названия — боеприпаса. Хотя с детства мечтала продолжать папина дело. Но отец-то ее и отговорил, объяснив, что женщинам в его профессии отводится роль кабинетных работников. Ты там со скуки помрешь с этими документами. Твоим способностям можно найти более достойное применение. Она и нашла. Учится на инженера-физика. Это сейчас очень востребованная специальность. «Атомная энергия на подъеме». Правда, девочек в ВУЗе по пальцам пересчитать можно, но Старшухину с твердым характером и настоящей папиной логикой там самое место. И что немаловажно, от подъезда дома до ВУЗа минут десять ходьбы. МИ был организован в втором году, и ему отдали пустующее здание эвакуированного полиграфического института. Юшков — дом на углу Мясницкой, вернее улицы Кирова, и боброва переулка, где некогда размещалось знаменитое художественное училище. Эти аудитории видели Саврасова, Поленова и других гениев живописи. Теперь в мастерских художников научные лаборатории. Старшеклассница Ниночка перешла в московскую школу, тоже гордость родителей, она не уступает старшей сестре в способностях к точным наукам, и при этом сильна в гуманитарных. Средняя дочь унаследовала таланты обоих родителей, чему мама была несказанно рада. Грамотность у Иры сначала хромала, поэтому приходилось уделять немало времени на ее подготовку к экзамену. Нина же и рисует, и стихи пишет, а сочинения такие, что учительница русского языка настойчиво рекомендует серьезно готовиться к поступлению в литературный институт. Теперь девочки с мамой постоянно на морхлевке. Ольга Сергеевна не мыслит жизни без работы. Когда Наташа немного подросла, она перешла в полиграфический институт, где со временем ее поставили заведовать учебной частью. Хоть новая хлопотная должность и далека от преподавания, о котором в юности мечтала Оля Гурко, но и здесь прирожденный педагог оказалась вполне на своем месте. И вот Наташа, центр притяжения семьи, вскоре осталась в загородном доме, на попечении бабушки с дедушкой. Она не чувствовала себя одинокой. Ольга Ираклиевна, пожалуй, больше всего прикипела душой именно к последней своей внучке и дарила ей материнское тепло и заботу. Возможно, младшенькая напоминала ей сына. Леня в детстве был таким же худеньким, улыбчивым и любознательным, но чувствовалась в ней и надежная порода, шперкановская. И дедушка Коля возится с ней, как и прежде со старшим. Мастерит для нее игрушки, рассказывает занимательные истории, а называет Наталкой. Не давали грустить и друзья-подружки. В округе, на той же улице, немало их завелось у общительного ребенка. Да и, в принципе, скучать не приходилось. Деревенская жизнь полна забот. И ребятня с малых лет приучается помогать старшим. Нужно полить из детской лейки бабушкины Георгины, Можно насыпать зерно цыплятам или покормить кошку верного пса Бауша. Он живет во дворе в будке. Летом собрать малину, а зимой помочь дедушке почистить дорожки от снега. С таким количеством дела разной живности скорее устанешь, чем заскучаешь. Любимцем Наташи, да и всех Мирачевских, стал Пушок. Однажды из очередной поездки в город бабушка возвратилась с большой сумкой, из которой выглядывала умилительная вытянутая мордочка. Собачку Ольге Раклевни не то подарила, не то попросту сучила подруга. Отказаться от неожиданного презента бабушка не могла. Маленький белый комочек с острыми ушками, любопытными глазками и хвостом-калачиком характером был под стать младшей сестре. Сообразительный, юркий, ласковый и невероятно общительный. Конечно же, этим двоим суждено было крепко подружиться. Правда, пес оказался тем еще плутом и пронырой. Никогда не упускал возможности стащить кусочек у неторопливого стражила Бауша. Чемпион по части проказ, он, прорвавшись на птичий двор, начинал гонять куры и уток. Квалт поднимался на весь белый свет. Наблюдая за его охотой, Наташа с подружками покатывалась со смеха. а бабушка пыталась сначала отловить нарушателя спокойствия, а потом утихомирить девчонок. Пушок, тем временем, довольно быстро освоившись на новой территории, стал проявлять свой свободолюбивый нрав. Покидая двор по проделанным под забором лазам, он устремлялся к соседям, где продолжал совершенствоваться в актерском мастерстве, выпрашивал подачки, стоя на задних лапах, а хвост в это время исполнял свою особую полную экспрессии партию. Такого красавца, разумеется, никто бы не додумался посадить на цепь, как можно было обидеть эту милую домашнюю собачку. Но в ней жила душа авантюриста, рвавшаяся на волю. Николай Иосифович усердно заделывал тайные ходы, но позже они обнаруживались в других местах. Жажда приключений звала, и Пушок, прячась за грядками и кустами, ползком продвигался к забору. Там, снаружи, ждали свободы и кусочки печенья, и не только, от сердобольных соседей. Прятался сообразительный пёс не случайно, знал, что хозяйка задаст трёпку, если обнаружит подпольные гастроли артиста. Правда, как бы долго не пропадал пушок, ужину пёс всегда возвращался домой. Ластился к дяде Коле, прыгал вокруг Наташи, а и Гераклиевне подлизывался, виляя хвостом на почтительном расстоянии, из опасения получить взбучку. Однажды вечером, Беглец не вернулся. Девочка выглядывала за калитку, звала, но Пушок не откликался. Уже и спать пора, его все нет. Пойдем-ка умываться. Наверное, решил переночевать в гостях. Бабушка знала, как успокоить внучку. А утром он придет? Не знаю, врать ребенку не хотелось. Где-то в глубине шевельнулось недоброе предчувствие. Если не возвратиться, завтра поищем. Но все же требовалось успокоить ребенка. Куда ему деваться? Далеко не убежит, а теперь спи. Надо сказать, с Ольгой Иракливной Наташа быстро успокаивалась. От нее исходили тепло, спокойствие и уверенность. Малышка вряд ли смогла бы объяснить свои чувства, но, скорее всего, это было просто ощущение надежности. Бабушка всегда рядом, она защитит, она никогда не бросит. Как же важна такая уверенность! Да и в любом возрасте, необходим. Обычно, когда Наташа просыпалась, ушок уже крутился во дворе. Он встречал ее первым, с радостным лаем стремглав, бросаясь к маленькой хозяйке, которую воспринимал как свою подружку, только большую. Нынче двор был пуст. Не было вообще никого. Дядя Коля на работе, а где же бабуля? На самом деле ничего удивительного. Бабушка могла отлучиться в магазин, к соседке или просто возилась в огороде. Но на этот раз девочку вдруг пронзило острое чувство одиночества. Она тихо позвала «Пушок», «Бабушка». Никто не отозвался. И, опустившись на ступени крыльца, Наташа расплакалась. Ей показалось, что этим замечательным теплым сентябрьским днем ее покинули все, кого она так любит. Где они сейчас, эти сестрички? И где мама? Почему ее никогда не бывает рядом? Хорошо тем, кто с мамочкой все время в Москве, а пап, Вот не уезжал бы он, непременно отыскал бы Пушка. Папа всегда интересно рассказывает про свою работу. Как трудно бывает найти путь, по которому потом пройдет железная дорога. Если он в лесах дороги умеет прокладывать, уж ее дружочка нашел бы в два счет. Наташа всхлипывала все громче, размазывая по щекам слезы. Такой ее и застал Ольга Ираклиевна. закончившая свои неотложные дела на птичьем дворе. Присев рядом с внучкой и обняв ее, бабушка как можно увереннее произнесла, «Реветь мы не будем. Сейчас умоемся, позавтракаем и пойдем искать этого сорванца». И добавила, «Ох, и задам я ему трепку». «Нет, бабуля, не надо трепку». И вмиг успокоившись, внезапно округлившимися глазами, испуганно посмотрела на бабушку. «А если его кто-то забрал?» «Ну что ты, кто его заберет?» Ольга Иракливна даже удивилась такому предположению. «Его же все в поселке знают». Сама, однако, задумалась, а вдруг и вправду шлялся возле станции кто-нибудь и прихватил красавчика в электричку. Поиски по округе ни к чему не привели. Приехавшие на выходной мама и Нина застали непривычную тишину в доме. Не слышно было ни Наташиного звонкого голоска, ни Лая Пушка. Николай Иосифович, посмеиваясь, обычно говорил, «Выступление тут у нас, присоединяйтесь, товарищ». Сегодня их встречал только верный бауш. Все тамилинсы обнаружились на кухне. Ольга Ираклиевна колдовала у печки, дядя Коля чистил картошку, а вот бойкую непоседу как подменили. Девочка с унылым видом смирно сидела за столом, сосредоточенно грызя карандаш. На белом листе вырисовывались очертания собачки, семейные идиллия, да и только. Но на первый взгляд. Что-то случилось, сразу догадалась Ольга. Увидев вошедших, Наташа бросилась к матери. Тут же расплакалась. Как будто долго сдерживаемое горе снова прорвалось наружу. Еще бы, не каждому приходится в шесть лет терять друзей. Ниночка расстроилась не меньше. Все успели полюбить мохнатого артиста. Пришлось матери пообещать дочкам, что купит им точно такого же щенка. Ну что ты, мама, так нельзя. Нина не понимала, как вообще она могла такое предложить. Как же можно заменить кем-то другим того, кого искренне любишь? Нет, нет, мамочка, Наташа расплакалась еще сильнее. Мне нужен только пушок. Оля в растерянности смотрела на дочь. Вот так с ними всегда стараешься сделать как лучше, а у них свое на уме. Еще и свекровь сверлит укоризненным взглядом. Вот это я виновата в пропаже собаки. Я просто хотел успокоить детей. Нельзя же, чтобы эта трагедия поглотила их, затмив остальные радости жизни. Выходной был безнадежно испорчен. Все попытки растормашить девочек, увлечь их чем-нибудь, не увенчались успехом. Любой разговор заканчивался словами «а помнишь, как он?» И дальше шли воспоминания о проказах пёсика. Казалось, приуныл даже Бауш. Хотя мог бы и обрадоваться, еду теперь не нужно было охранять от маленького наглеца. Прошло больше двух недель, все уже начали привыкать к печальной мысли об утрате Пушка. Одна Наташа не могла смириться. Каждое утро она с надеждой осматривала двор, выглядывала за калитку в надежде увидеть свою собачку. Как вдруг туманным октябрьским утром, когда было еще темно, раздался лайбауша. или скорее не лай, радостное повизгивание. Ему вторил кто-то, тихонько поскуливая. Ольга Ираглиевна, накинув шаль, спустилась во двор. Верный старый пес старательно вылизывал дрожащий серый комок. Подойдя, она ахнула. К ней виновата, поджав уши, подполз пушок. Его было не узнать. Искудавший, мокрый, грязный. На шее болтается измочаленная веревка. туго перехватившее горло, длинная шерсть в колтунах. «Ах ты, негодник, где же тебя носило?» И как же ласково прозвучали эти слова. Вышедшая на крыльцо Наташа сразу узнала друга. Пушок, увидев девочку, вырвался из рук старшей хозяйки и стремительно бросился к подружке. О чудесном возвращении, об этой встрече и с каким трудом пришлось отмывать беглеца – очищает от грязи и блох, как не удавалось его расчесать и пришлось состричь запутавшуюся шерсть, о том рассказывали, наверное, не меньше тысячи раз всем родным и знакомым. Радость снова вернулась в Томилинский дом Мирачевский. Правда, через несколько дней случилось неприятное происшествие. В калитку ввалилось цыганское семейство. Высокий худой неприятный мужчина, его развязная крикливая спутница, видимо, жена, и замызганный мальчишка лет восьми. ушел, завидев этот табор, молниеносно промчался в дом и там забился под диван. Незваные гости требовали вернуть их собаку и даже грозили милиции. Разгневанная Ольга Ираклиевна, вооружившись кочергой, решительно направилась к посетителям. Я вот сейчас объясню доходчиво, чей пес. И милицию, конечно, позовем, пусть выяснят, кто его у нас украл. Хорошо, что дома оказался вовремя вернувшийся из командировки Леонид Михайлович. Он обладал способностью разруливать самые спорные ситуации. Увидев хозяина, цыгане ретировались, но напуганного и дрожащего пушка с огромным трудом удалось выудить из-под дивана. Видимо, пришлось ему натерпеться страх у новых владельцев. После этого происшествия поумневший пес, если и выбегал за ворота, то не отходил дальше соседского дома. Жизнь в не вошла в прежнюю колею, наполненная повседневными делами, детскими радостями, атмосферой любви и заботы. Только подрастая, девочка стала замечать, что-то неблагополучно в ее идеальном мире. Вроде бы все вокруг идет своим чередом, но мир сжался до пределов сельского дома, а любовь сконцентрировалась в бабушкиных теплых объятиях. Остальные члены семьи, мамы, сестры в Москве, вроде бы и не слишком далеко, а для ребенка все равно не очень близко. И папа, сгусток любви и тепла, появляется изредка, как проблески солнца пасмурной осени. Но у него ведь работа такая важная, это и маленькой девочке понятно. А мама? Мама лишь по выходным, зато целую неделю она с Ирой и Ниной. Ну разве же это справедливо? Когда-то... Подобное испытывала Ниночка, отправленная на дачу под опеку Ольги Ераклиевны. Временами Наташа начинала думать, что мама от нее просто отказалась. Да у нее тоже работа, и поэтому в городе ей находиться удобней. Но сколько в поселке таких мам, работающих в Москве, и все они живут со своими ребятишками. Думать об этом было очень грустно. Так и формировался характер девочки. Всегда приветливая, улыбчивая, открытая миру. и в то же время задумчивая, что обычно не свойственно маленьким детям. Возможно, в какой-то мере этому невольно поспособствовала бабушка. Ольга Ираклиевна любила подчеркнуть, особенно когда приезжала на выходной Ольга-младшая, как непросто живется им здесь, в деревне, в то время как в городе невестка катается, будто сыр в масле, ни в чем себе не отказывая. А им тут не до изысканных удовольствий. Настолько... что оставшиеся с обеда кусочки хлеба приходится собирать, а не разбрасываться, не то что некоторые. Наблюдательной Наташи врезался в память случай, когда мама бросила бабушу корочку хлеба, а бабуля, молча поднявшаяся из за стола, подняла этот кусок и убрала в карман передника. И став взрослой, она помнила этот эпизод до мельчайших подробностей, и все пыталась понять, что двигала бабушка, желание... резонить невестку или действительно нужда. Хотя Наташа не припоминала, чтобы им чего-то не хватало. Жизнь и вправду не была легкой. Несмотря на отмену карточной системы, проведение денежной реформы и снижение цен, заработная плата не покрывала всех потребностей трудящихся. Особенно с учетом повышения налогов целой системы государственных займов, добровольных, но на деле принудительных. Появление товаров высшей категории, доступных очень немногим, не могло компенсировать нехватку основных. В витринах красовалась икра, а с картошкой и сахаром возникали проблемы. На этом фоне в стране разворачиваются разные кампании по борьбе то против военных, еще вчера сыпаемых почестями, то против западного влияния в искусстве и науке. Ирачевский не очень следил за происходящим, некогда. Но то, что атмосфера тревожности стала нарастать и временами напоминала довоенную, несомненно, ощущалось. Гораздо больше беспокойства у Леонида вызывали проблемы, связанные непосредственно с его деятельностью, с промышленностью, транспортом, вообще экономикой. Темы близкие и понятные. В этой области тоже начали закручивать гайки. Смутные были годы, бедность, голод, разруха. Однако, Кому война, кому мать родная. преступность расцвела в этой обстановке пышным цветом. В том числе и в экономической сфере количество хищений социалистической собственности значительно увеличилось по сравнению с 1930-ми годами, когда больше стало фактов спекуляции, перепродажи с целью наживы. В свою очередь, правительство не стало пересматривать подходы к планированию, Не занялось реорганизацией экономики, а пошло привычным путем репрессий, ужесточив наказание за проступки в хозяйственной деятельности. Своих же ошибок государство не признавало. Пресса писала о нехватке продовольствия и промышленных товаров. Совсем обходить молчанием слишком очевидные факты было уже невозможно. Называете явление всего лишь временными трудностями и никогда не упоминало о голоде и серьезном постоянном дефиците. Именно с дефицитом мирочевский постоянно сталкивался в своей работе. Как ни странно, снабжение в изыскательских партиях стало хуже, чем во время войны. Засуха, неурожай, к тому же остро ощущалось прекращение поставок по Ленд-Лизу. О западных союзниках теперь вообще не очень-то любили вспоминать, да и говорилось в основном о Втором фронте. Леонид, однако, прекрасно знал, чье горючее использовалось в сфере дорожного строительства – из какого металла изготавливались рельсы в военный период. Сейчас ему часто вспоминались голодные 30-е годы. Тогда, работая в глухомане, начальник партии имел возможность обустраивать быт по своему усмотрению. Теперь же, чтобы сотрудники не нуждались, приходилось выкручиваться. Рассчитывать на натуральное хозяйство не приходилось. Работы велись не в тайге, где рассказать о почти кулацком безобразии могли разве что белки да птицы. А караться подобные нарушения стали едва ли не строже, чем до войны. Начиная с конца сороковых годов, после издания постановления ЦК КПБ и Совета министров СССР о проникновении частников в кооперацию и предприятия местной промышленности, развернулась активная борьба против таких инициатив, прокатилась и волна арестов за незаконную хозяйственную деятельность. А как же ей не возникнуть, если в стране не хватает не только обычных товаров, но и с продуктами проблемы. Однако экономические проблемы очень скупо комментировались в газетах. Первое место было у многочисленных и громких политических компаний. Процессы в большинстве своем проходили тихо, без лишней огласки. Вероятно, власти не очень хотелось, чтобы народ узнал, в советском государстве находятся отчаянные смельчаки, избравшие скользкий путь капиталистических отношений, пытавшиеся организовать, как когда-то во времена НЭПа, свое небольшое дело. Но ведь это закономерность. Если есть дефицит, всегда найдутся те, кто сообразит, пусть использует для себя, что надо делать. Как говорили тогда, народу товар, умнику навар. Только слишком умных у нас, как известно, не любят. Будь как все, не высовывайся. Но жить-то надо и работать тоже. А как, если не хватает, сам... а как, если не хватает самого необходимого? Если не выполнишь план, с тебя спросят. И не поинтересуются, а достаточно ли выделено материалов, а сыты ли твои подчиненные. Нет, только результат. Ситуация, однако. Заурядное выполнение плана порой невозможно без использования запретных механизмов. И Мирачевский, вспомнив опыт молодости, быстро понял, что купли-продажи — единственный возможный выход. Но и наиболее сложный и опасный. Вот и приходилось ловчить, то обменяться излишками между партиями или с другим отделом, а то продать это лишнее, чтобы просто купить еды рабочий. Не он один так изворачивался. И вот что странно, нелегальный товарооборот тщательно скрывался как незаконный, но в то же время для многих он не являлся секретом, нередко и для самих карающих органов, им же тоже нужно было кормить свои семьи. Выявлялись даже крупные преступные группы, имевшие связи в милиции и государственном контроле. От необходимости постоянно бороться с разными нехватками накапливалась усталость, порой опускались руки. И это еще трес снабжался по высшему разряду, как одно из ведущих ведомств народного хозяйства. Страшно представить, как обстояли дела в других отраслях. Леонид хорошо знал, что происходит на многих уже восстановленных предприятиях, как живут рабочие. А уж многие селяне вовсе еле сводят концы с концами. Мирачевский, не привыкший зависеть от прихоти вышестоящих организаций и от затейливой системы снабжения, старался проблемы в этой сфере решать самостоятельно. Впрочем, так он привык действовать всегда, полагаясь только на собственные силы. Но сейчас он не мог развернуться, как довоенную пору, когда его сотрудники почти полностью переходили на самообеспечение, выживая за счет натурального хозяйства. Им же и организованного. Слишком много возникло новых ограничений. Как разбухла масса должностных инструкций. Ди, удаешься. Не нарушить что-либо можно только в одном случае, иронизировал Леонид, ничего не делая. После преобразования Совнаркомов в Совет Министров в марте 46 шестого количество различных министерств и ведомств стало быстро увеличиваться. Складывалось впечатление... что правительство, министерство и дальше по нисходящей, все ответственные за восстановление экономики ведомства, занимаются исключительно бумажной работой. Нет, разумеется, инженер не отрицал необходимости инструкций, но только в разумных объемах. Мало того, что некоторые документы противоречили друг другу, так среди них попадались и просто невыполнимые. Невыполнимые все по той же причине. Не хватало ни финансовых ресурсов, ни средств производства, ни продовольствия. К тому же Леонид Михайлович, как начальник отдела, должен был курировать работу нескольких партий одновременно. Так и мотался между объектами, сначала налаживая работу, а потом контролируя. Прошедший в октябре 52 года 19-й съезд ВКПБ обсуждал дальнейшую стратегию развития страны, основываясь на опубликованной накануне работе товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Лидер КПСС, партию на съезде переименовали, он же председатель Совета Министров, явно понимал эти проблемы по-своему, очень своеобразно. И даже его соратники поняли тезис о ликвидации товарных отношений и переходе к прямому продуктообмену. Но труд этот всячески восхвалялся, назывался гениальным и даже стал считаться программой перехода к коммунизму. Не очень понятно, как бы пришлось воплощать теоретические выкладке вождя, но 5 марта 1953 года вождь и учитель скончался, завершилась почти 30-летняя эпоха его правления. Страна погрузилась в траур. Ира к тому времени окончила институт и работала в одном из ведущих конструкторских бюро под руководством человека, имя которого не было известно широким массам, в отличие, например, от Яковлева или Лавочкина, Королева. Она помнила это ощущение невосполнимости утраты, пустоты и страха, охватившее большой коллектив. А ведь многие знали, что Сергей Павлович несколько лет провел в лагерях. Кто был способен заменить товарища Сталина, когда вокруг нашей Родины враги? Правда, у нас есть своя атомная бомба, и уже разрабатываются баллистические ракеты и летательные аппараты, способные покидать орбиту Земли. Но что же будет дальше без человека, Благодаря умелому руководству и мудрости которого может быть и существует наша страна. И, конечно же, жившие в центре столицы Мирочевский знали во что вылились многолюдные похороны. Как нескончаемым потоком по центральным улицам двигались толпы желавших попрощаться с товарищем Сталиным. И сколько потом оказалось погибших в давке. Леонид надеялся только на одно. Наконец завершится эпоха надуманных политических процессов, массовых арестов и расстрелов по несуществующим поводам. Да, неизвестно, что будет без Иосифа Виссарионовича, но хуже вряд ли будет. В начале 1954 года Мирачевский оказался в маленьком районном центре, неподалеку от того места, где сходились границы РСФСР, Белорусской и Украинской СССР, Как говорили там, один пивень на три республики спивас, один петух на три республики поет. Завод, разрушенный отступавшими немцами и восстановленный еще до окончания войны, по новому пятилетнему плану, крупнялся. Строительство современного корпуса требовало и прокладки новой дороги. Рассмотрев по накладным, что выделялось на питание сотрудников, Леонид еле сдержался, чтобы не кинуть эти бумажки в лицо начальства. Ладно, бог вам судья, не впервые как-нибудь справимся. Зато на материалы и одежду для этой партии не поскупились, еще продолжалась зима. Когда пришло время получать одежду, выяснилось, что тулупов больше, чем сапог, и чем предполагаемое количество сотрудников. Ох и планировщики, никак они рассчитывали по сапогу на человека, мысленно возмущался Мирачевский. Наверняка в другой экспедиции выявится избыток обуви. А круп выделили еще меньше. Треть партии может и удастся накормить, или всех, но недолго. Как же надоело выкручиваться, придумывать разные схемы, выискивать возможности. Хочется просто работать, заниматься своим непосредственным делом. Самое неприятное, что и на местах, в колхозах не разживешься продуктами. Нормы сдачи государства увеличены. а колхозники получают в 3-4 раза меньше, чем рабочие промышленных предприятий. Леонид не сомневался, что в любом случае выход из ситуации найдется. В этом вопросе он полагался на судьбу. Она не подводила, подбрасывая каждый раз нужные ситуации хороших людей с таким же практическим подходом к жизни, как у него самого. А уж правильно распорядиться этими дарами, не упустить шанс, за этим дело не станет. Так случилось и на этот раз. Мирачевский познакомился со снабженцем этого заводика. Арест Егорович был невысоким подвижным мужчиной средних лет, с цепким, даже, можно сказать, хищным взглядом. Они стояли, толковали о том о сём. Леонид выяснял, чем кормят в заводской столовой, как обстоят дела с поставками продуктов, а снабженец заинтересованно разглядывал одежду работников партии. и у вас обмундирование пору на северный полюс отправляться ой только не нужно так шутить рассмеялся леонид но я серьезно это очень качественные тулупы опытный оценивающий взгляд скользнув по окрестностям как бы ненароком задержался на лице собеседника ох хитер мужик такой своего не упустит размышлял вечером инженер надо бы подумать этот точно сможет подкинуть продуктов План нарисовался довольно быстро. Тулупы, которых больше, чем нужно, Аресту Егоревичу приглянулись. Да и зима на исходе. Скоро они совсем не понадобятся. Значит, у меня на руках самые сильные козыри. Сговорились два деловых человека мгновенно и к взаимной выгоде. Теперь можно было не переживать ни за комфорт, ни за производительность. Голодный сотрудник не станет думать о работе, а сытый... способен полностью посвятить себя делу. Тоже знал, что на заводе намечалась проверка, выявившая многочисленные нарушения. Вероятно, за хитроумным снабженцем давно присматривали. И визия не имело никакого отношения к деятельности изыскателей, но потянули доблестные сотрудники отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности ОБХСС за разные ниточки. Вот и всплыли самые неожиданные подробности. Внезапно мирочевского вызвали в Москву и потребовали подробного отчета во всех расходах и всех материальных ценностях, числившихся за начальником транспортного отдела. А вскоре последовал и арест. Арест — дьявольские хитросплетения судьбы. Уж не сам ли он навлек на себя беду, задавшись некогда вопросом, сколько еще веревочки виться? Поздно теперь винить себя в неосторожности, в том, что зарвался, привык. что все сходит с рук. Но ведь не только о своей выгоде пекся, когда на тебе ответственность за двадцать душ, а на пропитание выделены крохи, и не захочешь, а начнешь искать обходные пути. Следователь намекает, что светит от десятки и выше. И это как раз в то время, когда постепенно начинают освобождать осужденных по несправедливым обвинениям второй половины сороковых начала пятидесятых годов. Правда, выпускают тех, кто сидел по политическим статьям. Обвинение Мирачевского в экономических злоупотреблениях, да еще и подрывающих основу социалистических принципов ведения хозяйства, совершенно не вписывалось в новую тенденцию реабилитации жертв репрессий. Соответственно, рассчитывать на снисхождение не приходилось. Суд, состоявшийся в начале апреля, приговорил Леонида Михайловича к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Строгость приговора могла бы вызвать недоумение, но именно так проявлялся в действии знаменитый указ от 4 июня 47 года. Его вторая статья гласила «хищение государственного имущества, совершаемое повторно, а равно совершенное организованной группой шайкой или в крупных размерах, карается заключением в исправительно-трудовом лагерь на срок от 10 до 25 лет с конфискацией имущества». Учитывая, что мирочевский нарушал закон не в одиночку, преступная группа налицо. Так что еще легко отделался, презрительно бросил прокурор и оказался прав. Не 25 же в самом деле, и без конфискации. К счастью, обошлось. Леонид попал в цепкие рубки правосудия в переломный момент. С одной стороны, ставший первым секретарем ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, пытаясь навести порядок в стране, требовал... усилить борьбу со спекуляциями и нелегальной экономической деятельностью, с другой, инженеру-путейцу действительно опять повезло, если в этой ситуации уместно говорить о везении. В конце марта 53 го вышел очередной указ об амнистии, который предусматривал смягчение ответственности за должностные и хозяйственные преступления, а также снижение мер наказания за некоторые виды хищения социалистической собственности. Но все же целых десять лет это накануне пятидесятилетия вот так итог многолетнего труда и, можно сказать жизни в целом в мае двадцатого числа леонид планировал отметить юбилей с друзьями и семьей в томами а потом отправиться с родными к морю в крым об отпуске он уже договорился а что же будет теперь с ними хорошо что старшие дочки уже вполне самостоятельны за них отец спокоен Умницы они смогут найти себя в жизни. А главное, понимают, да и знают, конечно, что вины за ним нет. Лишь бы это не отразилось на их судьбах. У Старшухина ответственная работа в секретном КБ, Нина студентка радиотехнического факультета Энергетического института МЭИ. А вот Наташка, милая маленькая дочурка, пожалуй, самая светлая из всех воплощений в этой семье. Ей всего-то 10, что она понимает, как воспримет произошедшее. сможет ли простить? Последний вопрос волновал больше остальных. Из-за напряженной работы послевоенных лет внимание ей он уделял не так много, как хотелось. Когда Леонид уезжал, ему чудилось, что каждый раз дочка укоризненно на него смотрит. Старшим повезло больше. Несмотря на трудности кочевой жизни, они были вместе с родителями в самые ранние годы жизни. Наташе выпала иная доля. Томилина с любящими бабушкой и дядей Колей. Казалось, так лучше для ее же блага. Свежий воздух, яблоки из собственного сада, пруд прямо возле дома и куча друзей, соседских ребятишек. Вот где настоящая вольница. Нечета московским дворам, где мало зелени. И там, за городом, она всегда под присмотром. А любовь всех членов семьи изливалась на нее постоянно. Ведь стоит только кому-то приехать, и все внимание именно ей. Ольга на младшую не нарадовалась, и все выходные они проводили вместе. Наташа и вправду была словно маленькое солнышко, вокруг которого вращались остальные члены семьи. Улыбчивая малышка, она излучала свет и тепло, и взамен получала море внимания и любви. Но этот ее печальный, совсем не детский временами взгляд, может, все-таки что-то мы делаем не так? Поздно теперь рассуждать, сейчас ничего не исправить. Сколько же ей будет, когда я выйду, если выйду? Остается надеяться, что подрастет и сможет разобраться, что к чему. Имрачевский был совершенно спокоен за жену. Поле предели, на работе ее ценят. А в том, что дождется, можно не сомневаться. Столько всего вместе прошли пережили. Теперь оставалось лишь гадать, куда в какие гиблые края забросит его исправительная система Родины для отбывания наказания.